час X плюс 10 лет Глава 1 Кризис Хантер проснулся раздраженным и не выспавшимся. Он опять видел свой старый сон пророчивший неприятность, но помимо этого было и что-то еще. Ощущение этого «что-то еще» преследовало его в последние месяцы. Что-то во снах, что исчезало при пробуждении. «Черт с ним, все равно пора вставать», — подумал Хантер и в очередной раз себя поймал на том, что и думает он теперь по-русски. Десять лет в России в этом чертовом лабиринте. Сверившись с вечным календарем, Хантер убедился в том, что как раз через восемь дней и будет 10 лет, как люди ушли с поверхности Земли. И всегда один вопрос – это только здесь или везде? Неужели и Америки больше нет, а? Ни моя Бич, ни Нью-Йорка, ни Небраски, и Ленка тоже погибла на время. Хантер осторожно приподнялся на локте и свесил с кровати ноги. На постели, разметав по подушке темные волосы, спала женщина. Одеяло сползло с ее плеча, тонкая рука лежала на простыне. Одна из многих женщин подземелья – бледная, худая, ближе старше своего возраста. но чем-то напоминающая Хантру, его Лен. О чего Хантер? и обратил на неё внимание. Потом оказалось, что зовут ее, похоже. Елена. Лена. В общем, с некоторых пор к Хантру было подобие дома. Комната в конце служебного коридора на Смоленской, где ей хозяйничала Лена. До удара Лена была вагонвожатой в трамвайном депо, а до того приехала в Москву и Суздале поступать в театральный институт. В институт она, конечно, не поступила, но и возвращаться в родительский дом не стала. Устроилась сначала дворником, потом в депо. В первые годы в метро ей пришлось, как и всем не сладко. Жизнь проголодь, в зависимости от щедрости и удачи немногочисленных сталкеров приносивших с поверхности еду и все необходимое для жизни. Потом, когда на станциях научились выращивать грибы и разводить свиней, стало намного легче, хотя пришлось работать за еду. Но любая тяжелая работа для Лены была лучше, чем беспросветная зависимость от других. Наконец жизнь повернулась к ней лицом, когда ей удалось устроиться в на базу сталкеров на Смоленской, и особенно когда на нее положил глаз один из них по имени Эд. Высокий, крепко сбитый мужик с бритой головой и густыми бровями. Не то чтобы уж он ей очень уж понравился сразу, но выбирать не приходилось. А с таким, как за каменной стеной. Впрочем, узнав его поближе, Лена только лишь уверилась в правильности своего выбора. Несмотря на свою суровость и внешнюю жесткость, Эд был неплохим мужиком во всех отношениях это более чем устраивало Лен. Хантер поднялся на платформу. Утро потихоньку вступало в свои права. Дежурный прогромыхал с пустыми ведрами. Отрядный повар Илья что-то варил на костре, пахло специями и мясом. Из палаток, приветствую Хантера, появлялись сталкеры, их жены и дети. «Дядя Эд, доброе утро!» Это прошел Эдди Кульман, которого в свое время Бурят вырвал из рук бандитов, а Хантер на первое время заменил пареньку если не отца, то старшего брата. Парень за девять с лишним лет сильно вырос и окреп, стал одним из лучших бойцов отряда полковника Мельникова, настоящим спецназовцем. Ловким, сильным, умелым, агрессивным и в меру отмороженным. Несмотря на это, он называл Хантера по привычке «дядей». Отчасти по привычке, отчасти для прикола. Хантер подсел костру, потянул носом запах варева. «Нравится?» – оскалишись, спросил повар. «Да, пахнет здорово». «И что это у нас? АТБ ЭБ?» На хохлядский манер спросил Илья с широкой улыбкой. «Ух, Ильюха, хрен тебе в ухо! Небось опять крыс наловил». Да не, сегодня на крыс урожай. Поросяна белорусская по случаю прикубил. Вау, вот это класс. А, -а и там же еще из старых запасов, специй и овощей сушеных. В, в банках, в НЗ что ли. О, просто праздник какой-то. Может, чего отмечаем? А ты забыл, у Борята младшей дочке 3 года. Командир сказал, хоть в лепешку разбейся, а девчонке настоящего ворча сделай. И добавил. Патронов не жалеть. Хантер улыбнулся. Да, за всеми своими розыскными делами он часто забывал об отрядных заботах и радостях. Бывало, даже не поздравлял Мельника с днем рождения. Впрочем, после напоминания старался исправить свой промах в процессе обильных возлияний. И ему неизменно все прощалось. Александр Николаевич Москвин, председатель совета трудящихся метрополитена встречал это утро в прекрасном настроении. Накануне ему сообщили, что наконец завершено, стоившее многих трудов человеческих жизней, строительство перекрытий на мосту через Яузу. И теперь ни одна тварь не прорвется в тоннели. О том, что ни одна тварь теперь без ведома совета и не вырвется, докладчик благоразумно умолчал. Москвин потер сидеющие виски, налил себе из графина полстакана воды, прополоскал горло и сплюнул в раковину. День предстоял непростой. В планах стояло выступление на прениях по одному крайне важному вопросу в совете И председателю надо быть в форме. Москвин натянул приличествующую стучию парадную синюю спецовку, заботливо отглаженную секретарем. Как истинный революционный лидер он презирал все аквароды костюма, а военная форма плохо сочеталась с его покатыми плечами. Взглянув на часы, Александр Николаевич убедился, что до начала заседания осталось полчаса и, взяв наугад с полки томик сочинения Ленина, также наугад раскрыл его и ткнул пальцем в страницу. Он любил таким манером спросить совета у Ильича, но прочитанные несколько озадачил как это вышло что в конце февраля я приехал в москву нашел настоящий вопль что не можем купить консерву в то время как пароход стоит в прибаве и консервы лежат там и даже берут советские деньги за настоящие консервы как приплести это к теме который предстоял обсуждать в совете он не придумал вздохнул и Закрыл томик и повторил процедуру. Большое бедствие, которое на нас в этом году обрушилось, голод в целом ряде губерний, а также засуха, которая, по-видимому, может угрожать там если не ближайший год, то ближайшие годы, ставит основным вопросом всего народного хозяйства задачу, по что бы то ни стало, добиться самого серьезного и практически немедленно подлежащего осуществлению улучшения и подъема сельского хозяйства. Часу от часу не легче. «И здесь Ильич пророчит голод», – пробормотал Москвин и раскрыл книгу в третий раз. «С нашим делом экономическим мы не могли еще сладить в течение трех лет. При той степени разорения, нищеты и культурные отсталости, которые у нас были, решить эту задачу в такой краткий срок – оказалось невозможно Но штурм, в общем, не прошел бесследно и бесполезно. «О, вот это уже лучше. Это обнадеживает и уместно вставить в речь. Надо подумать». Москвин поставил книгу на место и аккуратно завинул стекло книжной полки. В штабном вагоне поезда, стоящего на перегоне между сокольниками и Красносельской, было жарко. По потным лицам руководителей совета трудящихся струился пот. Неяркие лампы накаливания, оправдывая свое название, накалили атмосферу в вагоне в прямом и в переносном смысле. Приглушенный гул голосов людей, сидящих на диванах вагона, между которыми посередине прохода был устроен длинный стол, покрытый в старых советских традициях зеленым цукном, выражал недовольство почему нельзя было устроить совещание на станции москвин заставляй тебя ждать тоже мне барин гнать его занавешенная дверь в вагона внезапно распахнулась и в проеме появился бодро улыбающийся москвин с толстой папкой бумаг под мышкой гладко причёсанные черные спросите волосы Дость невыбритые щеки, аккуратная синяя спецовка. Председатель всем своим видом выражал уверенность, которую сам он не испытывал. «Здравствуйте, товарищ! Прошу извинить за опоздание!» Приветствовал он собравшихся. Участники совещания поднялись при его появлении, однако 2-3 человека остались сидеть, что Москвин не применил отметить про себя. «Прошу садиться!» Придвинул удобный ореховый стул, Москве напустился на него, положил на стол папку, не спеша раскрыл ее и вытащил какой-то листок бумаги. «Товарищи! Сегодня мы должны обсудить проект договора с нашими товарищами по станции Красный Ворот. Разделяя наши цели и задачи, они выразили готовность, изливая на членов совета Поток своего красноречия, Александр Николаевич не забывал следить за изменениями выражений лиц своих соратников. И за несколько секунд до того, как его перебил начальник службы безопасности, кстати, один из тех, кто не встал при появлении Москвина, он уже знал, что тот скажет. И уже знал, что ответить. «Товарищ Москвин, вот вы говорите о взаимодействии, так сказать, с товарищами с Красных Ворот». Но при этом вы, видимо, упускаете из виду одно обстоятельство. Нашу и их территорию разделяет станция Комсомольская, чья администрация отнюдь не разделяет наших идей. Дорогой Игорь Иванович, мягко и вкратчу произнес Москвин, обращаясь к оппоненту не сухо и официально, а по имени отчеству. Если вы помните, что сказал товарищ Ленин, тут Москвин сделал многозначительную паузу, Так вот, товарищ Ленин как-то сказал, при той степени разорения нищеты и культурной отсталости, которые у нас были, решить эту задачу в такой краткий срок оказалось невозможно. Но штурм, в общем, не прошел бесследно и бесполезно. Применительно к нашей ситуации, это означает, что не зря мы, невзирая на трудности, решили проблему наших силовых коммуникаций. И теперь мы готовы к силовому сопротивлению. «Товарищ Москвин, наши ресурсы и ресурсы комитета несопоставимы. целовое противостояние? Да они нас со одним спецназом. У нас вооружение и подготовка несопоставимы с ними. А вот за это, Игорь Иванович, вам придется ответить перед советом. Моментально использовал ошибку начальника службы безопасности Москвин. Почему вы не докладывали об этом раньше? Это обычная некомпетентность?» Или, быть может, измена? Ладно, ваш вопрос мы поставим в повестку дня ближе к концу заседания. И советую вам хорошенько обдумать, что вы скажете в свое оправдание. А сейчас вернемся к плану наших контрмер. Хантер сидел на краю платформы, свесим ноги и курил. Невеселые мысли проились в его голове. Только что ему сообщили об очередном убийстве молодой женщины, на этот раз на Красных Воротах. Судя по тому, что ему удалось выяснить по телефону, это была очередная жертва маньяка, которого молва уже успела назвать сатаной. Сатана убивал жестоко даже повидавшие всякого сталкеры не выдерживали, глядя на то, что эта мразь сотворялась своими жертвами. Убитые женщины, все 20-25 лет, в большинстве своем – одинокие станционные проститутки, а пропаже которых вспоминали не сразу, но в двух случаях убитые были замужними женщинами. Искалеченные тела обычно находили в каком-нибудь редко посещаемом подсобном помещении в тоннеле. Почерк всегда был один. Залепленный клейки лентой рот с забитым в него клепом. Вырванное сердце, нетронутое лицо и выцарапанный на лбу перевернутый крест. Медэксперты утверждали, что во время всех пыток, которым подвергались жертвы, они находились в сознании. До самой смерти. И каждый раз никаких следов или зацепов. С момента убийства до момента обнаружения жертвы проходило слишком много времени. На этот раз, правда, повезло. Проходивший по тоннелю неочередной патруль услышал возню и успел заметить стану. Как раз в тот момент, когда он вырывал сердце у коронавирусирующей жертвы. Маньяк, убегая, убил одного из патрульных и ранил другого. Но тот успел выстрелить в догонку и теперь уверял, что его поле задела ухо преступника. Это было уже что-то. Если было право. Есть следы крови и особая примета. Погасил самокрутку о край платформы, Ханта спрыгнул на пути, взял с платформы увесистый рюкзак, закинул его за спину, взял автомат, дослал патрон патроник и поставил на предохранитель. Вскинул автомат на плечо, чистильщик уверенной упругой походкой направился к темнеющему тоннелю. До более привычной, затлая прокладная сырость тоннеля, перестук сочащихся капель воды, гудение насоса, без устреля гоняющего воду через веншахту на поверхность. Этот привычный фон успокаивал Хантера. Помогал не думать о том, что предстояло увидеть. Впереди мигнул фонарь патрульного, и чистильщик не мешкая отсигналил ответ, понимая, что даже секунда задержка может вызвать у звенчанного бойца неадвукатную реакцию. «Кто идет?» взволнованный голос патрульного был незнаком Хантеру. «Это Хантер». Меня вызывали. Медленно подойдите. Держите руки на виду. Хантера подмывало проучить нервного новичка. Но он сдержался. В конце концов, парень ни в чем не был виноват. Дал удостовериться, что он тот, за кого себе выдает, Хантер попросил проводить его на место происшествия. На Арбатской, в кабинете, когда-то принадлежавшему генералу Никонову, а после него Мельникову, было душно и жарко. Не спасал даже кондиционер. «Почему наших челноков не пускают на Комсомонскую? Почему комитет не принимает мэр Бауманской? Я не говорю про юг оранжевой ветки. Сколько лет, все становится только хуже и хуже!» Горячился Георгий Твалтвадзе задавая риторические вопросы, ответы на которые другие члены комитета знали не хуже и не лучше него. Но неожиданно для остальных он вдруг заявил. «Мы посоветовали с нашими друзьями с Киевской, Смоленской, с Парка Победы и Площады Революции и решили, что мы больше не будем платить комитету, который не может защищать наши интересы. Мы не будем выполнять решения комитета без их утверждения на нашем совете». Вы всегда можете рассчитывать на наши добрые отношения, но и толк Ну, Георгий Авросевич, вы изогнули. На Смоленской базе отряда Мельникова. Но там есть гражданская администрация. Она на нашей стороне. Так что за базу вы еще и платить нам будете. Георгий? Твалтвадзе резко поднялся. Что, Георгий? Я уже 39 лет, Георгий. «Почему вы готовы проглотить чей угодно независимость, но не наш?» Твалтвадзе подошел к двери и открыл ее. «Или вы соглашаетесь, или мы оставляем за собой свободу действий!» Хлопок двери и гробовая тишина в комнате. Первым, нарушив затянувшееся молчание, прочистил горло, заместитель председателя комитета Валерий Петрович Логинов курирующий вопросы безопасности тут еще нехорошая информация поступила в результате инспекторской проверки нашей службы безопасности на Лубянке какие-то частные заключенные обнаружились с севера красные ветки и что значит частные а то и значит не приговоренные судом и они утверждают что их сюда отправляли по приговору революционного трибунала. Виновные найдены? Пока нет. Ведется расследование. Дверь неслышно приоткрылась, и в нее проскользнул лейтенант ФСБ, наклонился над духом Логинова и произнес несколько слов. Логинов побледнел. Господа! Логинов поднялся со стула. Мне только что сообщили. На Лубянке, Чистых прудах и Красных воротах начался мятеж красных. Подразделения охраны частично разрушены, частично перешли на сторону мятежников. Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Все к одному. Объявляйте общую тревогу. Вызывайте спецназа Смоленской. И тульской тоже. Председатель комитета Еремчук... Хватился за трубку телефона, бросил ее, снова поднял. «Я выдвигаюсь на Новослободскую, соберу там северный батальон охраны и займусь с ним проспект Мира и Комсомольская», – произнес им польский поднимайте южный батальон и блокируйте Курску и Китай-город. И главное – Кузнецкий мост. За него головой ответишь». «Потрахальцев. Ну сколько вам раз говорить? Я не «потрахальцев», а «потрахальцев». «Надо будет». За Замудонцом станешь. Ты не припирайся. А блокируйся с пятна за охотный ряд и Тверскую. Всё, метнулись все.